Глава 6. За ужином Пестрецов и Самойлов сидели рядом в дальней комнате. Они не стремились вперед, не искали близости солнца. Они были рады встрече. То и дело, из-за плеча их просовывалась рука лакея в белой перчатке, и почтительный голос говорил «Херес», «Мадера», «Красная», «Ринвейн». Кругом гудели голоса. Оркестр одного из гвардейских полков играл на хорах залы. Они ели уже индейку с каштанами, когда вдруг все бывшие в зале, гремя стульями, встали и повернулись в одну сторону. Из зала, где ужинали высочайшие особы, торопливой походкой проходил государь. Он оглядывал большими ласковыми глазами гостей и приветливо улыбаясь говорил, «Прошу, пожалуйста, кушайте на здоровье». У многих офицеров глаза были полны слезами. Державный хозяин земли русской обходил своих гостей, Где-то вспыхнуло непринужденное «Ура!», и оно загремело и полилось из зала в зал, сопровождаемое величественными звуками русского гимна. Саблин сопровождал государя, его лицо было замкнуто и сосредоточено. Государь прошел в следующую залу, звуки гимна стихли, и офицеры и дамы стали садиться. — Как мило и любезно со стороны государя, — сказал Самойлов. — Да ведь он у нас чаровник. И знаешь, это все-таки несчастный человек. Носится он со своим самодержавием, как курица с яйцом, а между тем так распустил министров, что не он, а они правят государством. И если что-то хорошо или плохо, то он в этом менее всего виноват. Вот тебе маленький, но очень характерный пример. В прошлом году я еще командовал здесь полком. Приезжает он ко мне на полковой праздник. Я докладываю ему за обедом, между прочим, о трудности для офицеров не иметь казенных квартир, и необходимости постройки офицерского флигеля. Слушает. Мил так берет меня за руку и говорит. «Не беспокойтесь, весною будет у вас и флигель». «Ладно, думаю, ты-то этого хочешь, а как посмотрит на это инженерная дистанция?» Заметил ли он на моем лице недоверие, но только вставая из-за стола, говорит мне слова. «Подавайте проект и будьте уверены, что весной вам построим флигель». Вскоре он стал уезжать. В прихожей, окружённой офицерами, он еще раз говорит мне. «Пестрецов, вы как будто бы не верите мне, что у вас будет флигель». «Смею ли я не верить, — говорю я, — когда это говорит мне мой государь?» «У вас будет флигель», — сказал государь, пожимая руку и глядя мне прямо в глаза. «Выпили мы за флигель». А весною инженерная дистанция спокойно отклонила мой доклад с указанием на слова государя. В смет не вошло. «Ну почему же ты ему не напомнил?» — сказал Самойлов. «По опыту многих лет знаю, что это ни к чему. Это только раздражило бы его, а дистанция уперлась бы на своем и доказала ему, что никакого флигеля не надо. Он не властен в своих словах. Я думаю, что и в деле войны он говорит одно. А Алексеев и Ламсдорф делают свое дело, не обращая на него внимания. И особенно самодержавен Сергей Юльевич Витте, Государя доведут до раздражения, поставят его перед при оконченным делом, и тогда он подписывает все, что угодно. А императрица? Вот кто злой гений нынешнего царствия. Ну разве она имеет такое влияние? И еще какое! Стоит ей не взлюбить кого-либо, и кончено. Пропал человек. Император хочет. Надо спросить, хочет ли императрица, как она посмотрит. Она привыкла у себя в Гессене всем двором вертеть. Верти ты тут». «М-да», — задумчиво проговорил Самойлов. «А мы-то в своем далеке считали его самодержавцем и виновником всех наших бедствий. Ты знаешь, насколько я предан монарху? Но уже и я иногда начинаю думать о Конституции. Если министры не ответственны перед царем, так пусть будут ответственны перед парламентом. А то каждый делает, что хочет». Каждый ведет свою линию, не думая, куда приведет она Россию. А государи развлекают проектами различных значков, которые он с удовольствием рассматривает и утверждает. Это поддержание традиций, спайка между частями. На глазах у правительства рабочие организуют без всяких значков союзы. И я убежден, судя по вождям, что вовсе не для защиты профессиональных интересов, а с политическими целями. А мы думаем, значками спаять крестьянство с солдатством. Однако, кроме дворников и швейцаров, никто не носит этих значков во время пребывания в запасе. Он самодержавец, но чем ближе я стою к нему, тем более убеждаюсь, что в нем нет главного, что нужно для самодержавца — широкого ума и непреклонной воли. Да, иногда он упрям и настойчив в безответственных мелочах, а в государственном деле... Он ребенок, слеповерящий окружающим. Своей матери, жене, великим князьям и тем министрам, которые сумели войти к нему в душу. В большой зале, где ужинал государь, послышался шум и движение. Государь встал из-за стола, и сейчас же на его глазах дамы и барышни, офицеры, генералы и сановники бросились на шум его стола. Каждый старался захватить что-либо с его прибора, ветку гиацинтов, пучок ландышей, Иные, более предприимчивые, набирали целые букеты ландышей, охапки гиацинтов и нарциссов, и шли торжествующие к своим дамам. Саблин принес своей жене одну тоненькую веточку ландыша и, подавая ее, сказал. Эту веточку императрица одно время держала в своих руках. Поставь ее, Вера, к образу у постельки нашей Тани. — Ой, спасибо, — сказала Вера Константиновна, благоговейно принимая веточку из рук Саблина и поднося ее к губам. Я засушу ее в своем Евангелии». Атака стола продолжалась. Брали фрукты, горстями брали конфеты под тем предлогом, что это с царского стола. И уже целым потоком направлялись к выходу и торопливо одевались. Бал был кончен, начинался разъезд. «Ты как думаешь, — говорил чернобородый армейский артиллерийский подполковник своему спутнику, юному подпорудчику. «Ты полагаешь, что это царская роскошь? Царский дворец, царская музыка, царское угощение?» «Ну да, конечно», — отвечал подпоручик. «А то как же?» «Брось, коль, свои груши и не носи их матери. Это все народное. Это все создано трудами и средствами народа, на его деньги, на его пот и кровь. А народ — это мы все. Ты, я, мы — народ. А следовательно, это наше. Мы брали у самих себя». И мы ели свое. Вот и все. Он только наш управляющий распорядитель. И заметил, лососина за нашим столом была не свежая, а провансаль какой-то кислый. Да, -с. и от фазанов пахло. Так что крыльями да хвостами их поубирали. А так вообще-то пахло. Утверждаю, что на этом балу кто-либо основательно набил себе карман. И притом немец. Постой, Иваницкий, ты пешком? Перпеды с апостолором. По-апостольски, пешком, буквально апостольскими ногами. По старому бурсатскому обычаю. Погода отличная, а на лекции я завтра не пойду, вот и все. Да, милый друг, это для простого народа царь и бог. А мы, образованные люди, отлично понимаем, что царь — это только вывеска на предприятии. И блекнет эта вывеска, милый друг, блекнет. Ты говоришь «царь», потому что шампанского выпил сколько хотел. А я говорю, что плоховато наша вывеска. «Плохо, царь. Помилуй, и шампанское-то удельное. Что с квасной патриотизм? А главное, утверждаю, лососин была не свежая. Это все де Мейндорф, и Демейндорфы над нами русаками измываются». Подполковник покосился на застывшего в положении смирно-часового в медной шапке, чуть пошатнулся и продекламировал. «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. У тебя, друг, простреленная шапка!» «А?» — обратился он к часовому, останавливаясь перед ним. «Миш, пойдем», — тянул за рукав его спутник. «Ведь это часовой». «Очень понимаю. Лицо неприкосновенное. Разговаривать на посту невозможно никак. Так ведь, мил человек, это по немецкому, а мы по русскому обычаю, сердечно, по душам. Вот я у царя был, да клюкнул, брат, основательно. В отчонке ты сам бы после шампанского хватил. А ты на часах мерз. Мерз, так?» Пойдем, Мишель, нехорошо. Постой, брысь! Ничего-то ты не понимаешь, ведь у них, у павловцев, у каждого шапка с исторической дыркой. А внизу фамилия того солдата, который ту дырку получил. Так-то. -та. Идем, Миша, ну, Иваницкий будет. Молчит, а потому что не русский человек, а халуй. Халуй, халуем и останется. Подполковник, пошатываясь, отошел от часового и зашагал рядом со своим спутником по набережной.